572. -е. Матерь Агни-йоги. Чем достигается сближение? Созвучием сознания. Как устанавливается созвучие? Сонастроенностью и возвышением духа. В стремлении его войти в общение с избранным фокусом света. Обыденность житейская, обывательская, возвышение духа и отрыва его от себя не допускает. Большое усилие надо явить, чтобы оторваться. Достижением будет, находясь среди жизни обычной и от нее не отрываясь, в то же самое время быть и не от мира сего. Ибо не от мира сего есть царство света, ибо мир света владыки в днях его, в днях ваших, должен себя уявить.